Странное посольство Стража, охранявшая торговые ворота, услышала сильный стук. Начальник караула выглянул в окошечко. Он увидел странное зрелище. Перед воротами стояло кружком с десяток деревянных людей. И они весело молотили друг друга огромными кулачищами по спинам. Грохот мог разбудить мертвого. «Зачем вы это делаете?» — спросил изумленный воин. «А что вы услыхали?» «Вы могли постучать в ворота». «Ну уж у вас и ворота», — пренебрежительно заметил деревянный человек. «Сами бы ругали нас, если бы они развалились». «Кто вы такие и что вам здесь нужно?» «Мы дуболомы и принесли послание отправителя изумрудного города Страшилы Мудрого вашим королям». Посовещавшись, воины решили, что тут, пожалуй, нет подвоха. Вряд ли десять деревянных людей могут захватить целое государство. А если они пришли разведывать, пускай смотрят. Увидев шестилапых и драконов, они, конечно, не решатся развязать войну. Посланцев пропустили, дали им провожатого, и дуполомы дружно затопали по твердой дороге. Деревянные люди были приняты в тронном зале, где собрались все короли и их министры. Привели туда и Элли, так как в этом месяце царствовал Ментаха, то он взял письмо и начал его читать. «Мы, страшило мудрый правитель изумрудного города, железный дровосек, правитель фиолетовой страны и смелый лев, царь зверей, шлем нашим собратьям, подземным королям, сердечный привет». Ментаха прервал чтение и сказал, «Мы благодарим наших верхних собратьев за привет и отвечаем им тем же». Просим это передать. Дуболомы глупо ухмылялись. Ментаха продолжал чтение. «Мы горестно поражены, что вы, владыки подземного царства, без всякого права задерживаете у себя случайно занесенную к вам судьбой, дорогую нашим сердцам фею Элли. Но, принимая во внимание, что вами руководят важные причины, а именно желание вернуть усыпительную воду и восстановить установленный столетиями порядок в вашей стране, мы отказываемся от намерения объявить вам войну и предлагаем решить дело миром». «Это очень благоразумное предложение», — заметил в скобках Ментаха. Мы — жители Верхнего мира, наследники великого Гудвина, и к нам перешли многие из его тайных знаний. Нам думается, что если Элли одна не могла расколдовать чудесный источник, то в сотрудничестве с нами это ей удастся». Чтеца прервала буря аплодисментов. Элли стояла робкая и смущенная. «На что они рассчитывают?» — думала она. Это огромное заблуждение со стороны Страшилы. Они ничего не сделают, и мы все здесь останемся пленниками. Когда зал смолк, Ментаха закончил чтение письма. Его содержание успокоило Элли. Но если враждебные силы окажутся более могущественными и вернуть усыпительную воду нам не удастся, вы не будете чинить нам препятствий к возвращению наверх. Что же касается судьбы Элли, мы ее тогда решим на общем совете. Чтобы заверить вас в наших добрых чувствах, мы посылаем вам подарок. В тот час, когда вы читаете наше послание, ко входу в пещеру подходит караван на 500 работников, которые несут вам муку, масло, сыр, фрукты, мед, вино. На этот раз гром оваций превзошел все, что когда-либо бывало в этом зале. Эти овации были понятны, Сисные припасы в пещере, даже и те, что были куплены в последний раз, подошли к концу. И не только простым людям, но и королевским дворам через 3-4 дня угрожал голод. Ментаха с чувством прочитал подписи. страшило мудрый, железный дровосек, смелый лев а за них по неграмотности приложил руку фарамант. Страж ворот хорошо умел писать послание. У Элли на глазах блестели слезы радости, как добры и великодушны мои друзья, думала она. Если даже им не удастся их смелое предприятие, если они не выручат меня из подземелья, я, по крайней мере, увижу их. Короли и вельможи окружили дуболомов, рассматривали их, щупали, хлопали по плечу, по спине. «Да», — глубокомысленно заключил король Ильяна, «Урфин Джюс был великий волшебник, сумел оживить таких болванов». «Но Элли победила его», — заметил король Ментаха. «Значит, она еще более сильная фея». Жаль только, что она из-за какого-то каприза отказывается расколдовать священный источник. Дуболомом была вручена подписанная семью королями охранная грамота для страшилы, дровосека, льва и всех сопровождающих лиц. Им обещалась безопасность во время пребывания в пещере и беспрепятственное возвращение наверх. А министров продовольствия уже не было в зале. Они побежали собирать насильщиков, чтобы идти за грузом продуктов, щедрым даром верхнего мира. Нет нужды говорить, что сразу же после этого собрания Татошка получил свободу.